Рука отца грела вечей ладошку, совсем как в далеком детстве. Из рассказов сестры она знала, что Зосим не спускала ее с этих самых рук, когда та болела. Вечи всегда чувствовала заботу и поддержку отца. Вот и сейчас он был рядом, опять такой же нервный и растерянный, как несколько дней назад, когда он сидел у них на кухне и пил одну чашку крепкого кофе за другой. В его уже налаженную и устроенную жизнь. С другой женщиной снова ворвалась проклятая приживалка. Стоило ей появиться на пороге, и Зосим, как зомби, в чем был, в том и ушел за ней. Ни мольбы, брошенные среди ночи женщины, ни увещевания родни, не подействовали. Вот и не верь после этого в привороты, загудела молва. А ведь действительно, думала Вича, сидя на кухне с отцом, не она ли стояла за всеми нашими несчастьями первых лет жизни в Америке? Похоже, стервятники начали собираться в предвкушении скорой добычи. «Доча, налей-ка мне еще кофейку!» — прервал ее страшные догадки отец. Она встала и отошла к буфету. В его зеркальной дверце отразилось неожиданно изменившееся лицо отца. Сейчас, когда его никто не видел, нервозность и растерянность сменилась полной безучастностью. Вечи в спину смотрели полные тоски. и обреченности глаза человека, не ждущего от жизни уже ничего. «Как я ее упустила!» — сокрушалась Вича. «Ведь эта стерва не раз бросала здесь отца и по полгода гуляла в Питере на его же деньги. Нужно было приговорить ее еще тогда, когда она была в другой части света, и папу бы не зацепила. Она подала отцу кофе и придвинулась поближе. «Он ведь уже далеко не мальчик». Думала она, глядя на дрожащую кружку в его руках. Кто позаботится о нем? У меня сил становится все меньше. Мне его просто не потянуть. Не смею ходить к приживалке. Неожиданно вырвалось у нее. Не дай бог с тобой что-нибудь случится. Она сразу же смоется. И останешься один, как перст. Конечно, не так она представляла себе свой последний разговор с отцом. Но жизнь играет по своим правилам. И никто не в силах их изменить. Веча надеялась, что одно из ее последних посланий на родину поможет вырвать отца из лап этой стяжательницы. Как только приживалка в очередной раз бросит его, в Питере ее будет ждать послание, отправленное сразу же после разговора с отцом. Тем вечером Вечи выкопала из кошачьего песка давно зарытую фотокарточку. При виде истлевшего фото приживалки перед ней возник знакомый образ огромной собаки. Волкодав вцепился в катающуюся по земле медведицу и злобно урча косился в сторону стоявшей поодаль женщины в черном. Мгновение, и перед глазами уже была не медведица, а та, кому предназначалось послание. «Отпусти ее, я думаю, достаточно». Пес послушно рожал челюсти, выпуская пожеванную ляжку. виляя обрубком хвоста, он весело подбежал к женщине в черном балахоне и уткнулся мордой. в ее открытые ладони. Ничего не понимающие хозяева собаки стояли в стороне и никак не могли решиться окликнуть ее. Это был и их, и не их пес. Они никогда не видели, и вряд ли когда-нибудь снова увидят, чтобы их зверюга так восторженно виляла хвостом. Все это возможно случится, но как знать, не собьется ли мое послание с курса над капризной Атлантикой. Крошила Вичи истлевшую фотокарточку. Обратно в кошачий лоток. Плачущий Зосим не выдержал траурной обстановки в боксе и ушел, не проронив больше ни слова. Что-то в глубине сознания подсказывало Вичи, что они еще увидятся. Но можно ли теперь доверять своей интуиции? Ведь в тот день, провожая издерганного отца, она тоже знала, что обязательно встретится с ним, когда тот будет провожать их в Мексику. Но к вечеру эта уверенность испарилась. После ухода Зосима пришли соседи, и все вместе, по давно заведенной традиции, стали просматривать видеозаписи их прошлогоднего отдыха на Ямайке. Эти просмотры подслащивали предвкушение приближающегося отпуска. Вичи боялась смотреть записи, сделанные в рассаднике Вуду. Но как я могу объяснить это мужу и друзьям? Полгода назад она, конечно, настояла бы на своем, но сейчас, когда она выкрыпкалась из своих болячек, И чувствовала прилив сил, понадеялась, что справится с надвигающейся угрозой. На экране тем временем появилась толстенная торговка-негритянка. И комната тут же стала наполняться густыми клубами черной энергии. Слишком поздно Вечи осознала свой просчет. Зрители радостно делились воспоминаниями, навеянными веселыми сценами из прошлого отпуска. Их разговор плавно перетек в обсуждение предстоящей поездки. которая обещала быть еще лучше предыдущей. Увлеченные своими мечтаниями, они не заметили, как переменилось в лице Вича. Она поняла, что отпуск этот так и останется мечтами. «Да», — обреченно думала Вича, — «я отправлюсь в путешествие. Но путешествие это будет совсем в другую сторону».